ЭПИЛОГ НА ПУТСТВИЕ Друзья, мы исследовали и прошли базовые основы астрологии, разобрали роль планет в нашей жизни и восстановлении ресурсов. Давайте еще раз обозначим ключевые моменты в интерпретации расчетов и карт. Первое. Откуда я? Тот самый фундамент и дальнейшее понимание, куда я в конце концов приду в этой жизни. Второе. То, что мы говорили о планете Луна. Принятие и умение расслабиться, чтобы запустить новые возможности в свою жизнь, чтобы не блокировать, не отрицать и не неткать. Третье. Другая история Солнца. Это то самое сознание, чтобы получить атомный источник, атомный реактор внутри себя и потом эту энергию направить, чтобы то желание и намерение, которое вы проецируете в мир, примагничивало новые условия и возможности. Четвертое. Надо понимать, зачем мы все это делаем, иначе хотелка очень быстро сдуется. Иначе будет много хотелок без вектора. Это хотение трехлетнего ребенка, векторы ценности, которые дает нам Юпитер, царь в голове. Причем наши истинные ценности, они навязаны сверху. Пятое. Делалка. То, что мы называем техникой «птичка-дятел» тупо делать. Долбить в одну точку — пока там не достанем еду и букашку. Давайте вспомним гениальный пророческий фильм «Матрица». По сути, мы все как младенцы сидим в этих колбочках, и за исключением прогрессивных суперсемей у вас нет по жизни союзников, кроме вас самих. Никто не заинтересован в вашем развитии. Наоборот, окружение заинтересовано, чтобы вас загнать в какую-то колею. Чтобы вы были общий человеком, чтобы вы работали за недорого, чтобы вы сидели в пробках, а еще, желательно, на велосипеде в грязь ездили на работу и парковались где-нибудь там, на помойке, замкадом и так далее. Единственный, кто заинтересован в развитии, это вы. Примечательно, что в спортзале, куда я хожу, на ресепшене висит огромный плакат «Все победы начинаются с победы над собой». Ну, вроде как бы мотивационно и вроде как даже мудро, но я считаю, что это вредно. Потому что если это победа над собой, то кто я? Враг, что ли? Надо побеждать только врага. Я вам желаю, чтобы в результате восстановления ресурсов после нашего информационного продукта вы перестали воевать с собой, и ваша жизнь была спокойной игрой или экспериментом, где нет никаких внешних оценок где нет никаких особенных секретов, где вы ставите гипотезу, тестируете ее и действуете, пока не достигнете результатов. Конец книги. Читал Александр Иванов.